Глава двенадцатая, в которой есть место для всего, чего только можно. Вами получен уровень девяносто пять, доступных для распределения баллов пять. Самое время. Вам предложено принять задание «Тот, кто лежит в гробу». Данное задание... Является четырнадцатым в цепочке квестов повелительница сотен клинков. Условия: Отыскать в пещере гробницы письменные свидетельства очевидцев, рассказывающие о событиях ночи исхода, а после ознакомиться с ними. Награды. Восемьдесят тысяч опыта. Шестьдесят пять тысяч золотых. Памятный знак «Тот, кто знает». Титул «Некрофорус. Получение следующего квеста цепочки». Как тактично, отыскать и ознакомиться всего-то. Только вот судя по размеру наград, это будет сделать не так просто. Но это все после, потом. А, черт, я так и знал. Белая пелена спала, явив нашему взору старину Флосси, который продолжал весело так, как только один умел щерить рот в улыбке. И секира никуда не делась, и местами прорванная кольчуга, и нечесанное бородища, и даже, возможно, запах. Хотя последнее вряд ли. Лед не пахнет ничем, кроме воды. А мой друг и спутник теперь стал льдом, статуей, памятником самому себе. Это нечестно, заорал я, выскакивая из пещеры и грозя кулаком небесам. Все должно было случиться не так, не сегодня. Небеса молчали. По их синей глади, ни тучка, ни облачко не проползло. Им было плевать на мой гнев. Кстати, сейчас я в очередной раз ощутил, «Насколько привязался к той славной компании, что собралась вокруг меня?» «Надо спешить», – прошуршал рядом своим черным одеянием брат Юр. «Оплачем наших мертвых потом и еще. Не думал же ты, Хейгин, что мы станем жить вечно? У кого факелы? Зажечь их и быстро вперед!» Два рыцаря, как раз проходившие мимо меня, остановились и невесть откуда извлекли связку факелов. Третий тут же чиркнул огнивом, запаливая первый из них. Мало того, секундой позже он именно мне его в руки и сунул. Мих, Назир, берите и несите! гаркнул я своим друзьям, стоявшим и растерянно глядящим на ледяную статую, в которую превратился Флосси. «В пещеру волоките!» Бум! Протяжный и невозможно тоскливый звук, родившийся где-то у входа в урочье, заставил меня перевести взгляд соратников, взваливших на плечи свежезамороженного северянина в ту сторону, откуда мы пришли. И первое, что бросилось мне в глаза, маленькая синеватая точка, бликующая в лучах полуденного солнца. «Стало быть, назад дороги нет. Нас там поджидают нериты, причем в полном составе. А нас осталось всего ничего. Второй такой бой не выдержим. Порвут нас, как тузик-грелку. Впрочем, назад никто и не собирается топать. Мы либо заберем то, зачем пришли, и отправимся отсюда во своя все формальности. как было обещано в условиях задания, либо тут и останемся. Все просто. Но умирать нельзя. Странно прозвучит, но у меня есть обязательства перед Флосси. Да, он не настоящий, он НПС, но тем не менее. Он желал умереть в бою, а не вот так, как сейчас. И я, как его друг, обязан обеспечить такую возможность раз уж богиня этого пьянчугу надула. Нет, можно и Костика напрячь, но есть у меня нехорошее подозрение, что в том случае, если мы тут все поляжем, то он ничего сделать не сможет. Эту локацию не он разрабатывал, а покойный Олег, у которого ни разу ни слова в простоте не прозвучало. Не вышла бы с урочием вечных снегов та же история, что с Лас-Вегасом, ну в той связи, что все происходящее в Лас-Вегасе остается в нем же. Так что надо добыть записи, про их, а после сразу валить в большой мир, где и думать, что дальше делать. Мои опричники сопят затащили флосси в черноту входного подземного прохода, Я направился за ними, кинув перед этим еще один взгляд в сторону руин, и мне стало немного не по себе. Очень уж нехорошо клубилась вдалеке снежная пыль, так будто кто-то спешно бежал сюда, к пещере. «А если драка?» – прокряхтел брат Мих, держащий нашего обледеневшего соратника за ноги. «Как тогда?» «Бросать не вздумай!» – велел ему Назир. «Разобьется еще. Надо его куда-нибудь прислонить, и пусть стоит, пока мы не поймем, что к чему». «Куда именно?» – уточнил Чернец. «К той стене или этой? Тебе какая больше нравится?» И он был прав. Мы двигались по узкому извилистому ходу, в котором было даже толком не развернуться, а о том, чтобы поставить статую, даже речь не шла. Тем более, что, может, нам еще по нему отступать придется». Впрочем, пока об отступлении речь не шла. Напротив, судя по лязганью, бряканью и грохоту, слышавшемуся далеко впереди, рыцари быстро, не сказать спешно, продвигались по проходу, ведущему к нашей цели. «Меня, брат Юр и магистр Ахенвальд ждать не стали». То ли списали со счетов, то ли сочли, что моя функция в их планах уже выполнена полностью. «Тогда несем», – подытожил ассасин, – «а там видно будет». Тоннель кончился вдруг, как, впрочем, всегда в этой игре и случается. Редко-редко, когда ее создатели соизволят предупредить игроков о том, что впереди их поджидает финал пути. А пещера-то оказалась хоть куда. Нет, серьезно, мне есть с чем сравнивать, я их разных много тут повидал. Так вот это чудо как хороша. Большая, с высоким каменным потолком, с мягким сиянием, струящимся невесть откуда, но отлично освещавшим все происходящее вокруг». и поистине впечатляющей внешним видом гробницей, расположенной в центре. Она внушала уважение к тому, кто ее придумал и воплотил в жизнь. Очень атмосферно, очень. Вон и факелы в углах загорелись, причем пламя у них синевато-белое, а не алое. Антураж елки-палки. «Вот тут поставим!» Прокряхтел брат Мих, которого, похоже, эстетические нюансы не волновали совершенно, как, впрочем, и недовольные взгляды рыцарей, благоговейно замерших около входа и не решавшихся идти дальше. Впрочем, может, дело было и не в неком уважении к герою-злодею древности, а в красной яркой линии, нарисованной на полу, через которую пока никто не переступил. «Назирыч, давай, прислоняй! Уф!» «Ну, ну что думаешь?» — спросил у меня брат Юр, оказавшийся рядом. К «Как-то все просто, не так ли?» «Есть такое», — признал я. «Приходи и бери». «Я пару камушков уже кинул», — поведал мне казначей. «Одним даже в гробницу попал, и ничего не случилось». А так и не должно быть. Обязательно как какая-то преграда должна стоять. Последняя, самое трудноопроходимая. Рассуждает прямо как игрок, но в целом все так и есть. Не риты ожили, сообщил я ему. Сам видел, как синяя ерунда снова на храме засияла. Похуже сюда спешат. «Уверен, что в пещеру они не сунутся», — отмахнулся казначей. «Но в чем тут подвох? Не, не понимаю, и это меня р раздражает». «В чем, в чем? Надо идти вперед и выяснять, по-другому никак». «Предупреждение! Игрок Хейген, ваше время почти на исходе, поспешите, а если нет...» Эта пещера станет местом упокоения не только для Ательстана проклятого, но и для вас. Таймер, отсчитывающий минуты в углу интерфейса, дернулся и поменял цвет с незаметно серого на пронзительно красный. Шесть пятьдесят, шесть пятьдесят, шесть пятьдесят. Хреново, подытожил я. «Мих, Назир, стоять на месте, охранять Флосси. Если что с ним случится, то с вас, спрошу ясно, не лезьте в драку ни при каких условиях». «Это неправильно», – возразил мне щитовод, переглянувшись с ассасином. «Правильно», – заявил вдруг Гунтер, не обращая внимания на недовольное ворчание Дебина. «А я, если что, Хейгина прикрою, не волнуйтесь. Что до Флосси?» Он мой друг тоже, хоть, конечно, и страшный грязнуля». «Вроде и все, что могло случиться с этим, бедолагой, уже сэ, случилось», заметил брат Юра, внимательно глядя на меня. «Какой сэ, смысл в том, что за ним станут п приглядывать?» Ответа он не дождался, потому что я сделал первый шаг и пересек красную линию. И ничего не случилось. Потлок не дрогнул и не затрясся, пол не вздыбился разломами, из щелей не поползли клубы черного дыма, и мертвец из гроба не восстал, хотя, признаться, именно этого я и ожидал. Шаг, еще шаг, тишина и спокойствие, только слышно легкое побрякивание амуниции переминающихся с ноги на ногу рыцарей, Тех, что умудрились остаться в живых после наших снежных приключений. «Ты или смел, или глуп!» Раздался вдруг невероятно спокойный и неприятно знакомый мне голос. Правда, обладателя его я не увидел, хоть сразу и завертел головой. Хотя частенько случается так, что два этих качества соседствуют в одном и том же человеке. «Гедран», – уверенно заявил я, – «ну, конечно, кто же еще может оказаться последним рубежом? А жила, значит, быстро, видать, наловчилась умирать и воскресать». Я никогда по-настоящему не жила, потому никогда не умирала. отозвалась старуха, «но я очень рада видеть вас всех. Мне было очень одиноко, тут очень. Та, что меня создала, сказала, что раньше или позже сюда придут люди, они разгонят тишину и мрак, а я смогу с ними позабавиться. Только время шло, а ничего не происходило». Наконец-то я увидел ту, с кем беседовал. «Гидран она, вот только не настоящая, а призрачная, сквозь нее все видно. Но это все равно бабка-ведьма, ошибки быть не может». «П-плохо дело», – подал голос брат Юр. «Ой, как п-плохо, мы ее и живую-то еле уубили, а изначально мы мертвого двойника вовсе замучаемся уничтожать». «Согласен. Если мерзкая бабка передала созданному ей двойнику хотя бы половину своих знаний и умений, то нам точно кранты. На открытом пространстве кое-какие шансы у нас имелись бы, но тут, в этой пещере, наша смерть только вопрос времени». «И снова я пожалел, что не захватил с собою Фрейю или Сайрин». Будь с нами знающий маг, тогда да, тогда наши шансы куда как возросли бы. Но да, ни та, ни другая магию смерти не практикуют, но есть связывающие заклинания, отвлекающие, да мало ли еще какие. В любом случае их умения куда эффективнее, чем наша сталь, на которую призрачной ведьме плевать. «Итак, вы желаете обобрать усыпальницу черного рыцаря?» – уточнил призрак. «Верно?» «Забрать из нее свое», – поправил я собеседницу. «Нам не нужны останки от Алистана или оружия, а вот бумаги, что там лежат, они не его. Он забрал их из архивов ордена плачущей богини, не имея на то права». «Смерть не волнует, у кого на что есть право», – хихикнул призрак. «Она – великий уравнитель, ей плевать на то, кто ты и что ты, кем ты был, кем хотел стать, на что надеялся и чего ждал. Она приходит тогда, когда хочет, и берет то, что пожелает. И, кстати, только она вправе забирать свое, потому что раньше или позже мы все до единого достанемся ей, даже я. Так что твои слова смешны, человек, но это даже хорошо, знаешь почему? Почему? — послушно повторил я. Потому что ты меня развеселил настолько, что я позволю вам покинуть мой дом невозбранно. Уходите прямо сейчас, и ваши имена останутся в списках тех, Кто живет на этом свете? По крайней мере, не я их из него вычеркну. Это последний шанс, который система дает в том случае, если твой противник изначально сильнее. Я с таким сталкивался раньше. И это очень плохо. Это значит, что твои шансы на победу в открытом бою крайне невелики. потому и предоставляется игроку возможность уйти без позора, мол, отступление не бегство, это только предусмотрительность. Происходит подобное крайне нечасто, в исключительных случаях тогда, когда цена отступления выше, чем цена игровой смерти, и сейчас один из них. А может это такое испытание? Проверяют его, насколько он тверд духом. Не знаю, зачем такое в игре нужно, но вот есть же. Только в нашем случае отступать все равно некуда, поскольку зажали нас со всех сторон. У пещеры наверняка с нетерпением ждут нериты, которые, в отличие от призрачной ведьмы, разговоры разговаривать не станут, а сразу полезут в драку. Впрочем, что там нериты? До них дело даже не дойдет. Почему? Так вон, таймер отмеривает и отмеривает оставшиеся минуты, и осталось их всего ничего. С другой стороны, мне даже нравится то, что происходит. Нет, серьезно. Знаете, когда существование людское по-настоящему полно смысла? Тогда, когда тебе нечего терять. Совершенно. Тогда, когда у тебя нет ровным счетом ничего, включая право на самое существование, проще говоря, именно в тот момент, когда к твоему затылку приставлено дуло пистолета, снятого с предохранителя, ты по-настоящему осознаешь, насколько же тебе хочется жить. «Юр, атакуйте ее», – негромко произнес я, глядя на весело скалящуюся псевдогидран. «Прямо сейчас. Делайте, что хотите, но дайте мне две минуты, а лучше три». Глаза ведьмы полыхнули красным, призрачные пальцы превратились в дренющие когти, рот раскрылся до пределов неотведенных природой обычным людям и из него вырвался протяжный вопль. «Следом за этим что-то бухнуло у самых моих ног». и я оказался в центре невероятно вонючего чернодымного облака. Сдается мне это штучки Назира, но на этот раз они были более чем уместны. Собственно, он мне жизнь спас. Кабы не эта завеса, то бестелесная бабка своими когтями меня на бахрому распустила раньше, чем рыцари подоспели. Плюс подарил мне шанс реализовать задуманное, а именно забраться в гроб Атристана, плюнув на всю эту войнушку с его защитницей. Собственно, именно в бумагах, за которыми мы сюда пришли, теперь и содержится наше спасение. Почему? Да потому что квест закроется не тогда, когда сдохнет призрак-защитник, а когда я искомые записи прочту. Кстати, могли бы образовательный момент за скобки вынести, ограничившись просто извлечением документов на белый свет. Ну да, дело вроде бы быстрое, но вдруг мне именно на это секундочки и не хватит. Чихнув, я рванул гробу, слыша за своей спиной ругань старухи и громыхание рыцарских доспехов. Брат Юр понял, что я задумал и резонно решил, что лучше так, чем никак. То, что он не решил меня подпустить к бумагам, я догадался сразу, еще в замке, и не окажись тут этого призрака, полагаю, мне бы пришлось расстраться, чтобы в них заглянуть. Уверен, что рыцари сразу взяли бы гроб в кольцо, позабыв о том, что мы вроде как союзники. Дескать, дело ордена есть дело ордена, и дружба тут ни при чем». Впрочем, в этом случае я бы сделал ставку на фон Ахенвальда, который являлся рыцарем в лучшем значении этого слова, то есть был в некоторых вопросах простодушен, доверчив и прямолинеен. Короче, пространство для маневра отыскалось бы. А теперь и вовсе на эту тему можно не думать. Когда я закончу, от рыцарского отряда, скорее всего, останутся рожки до да ножки. Главное, чтобы Гунтер вперед не лез, а то еще и его судьбой придется заморачиваться, будто мне одного флоси маловато. Крышка грубо оказалась куда как тяжела, еле получилось ее сковырнуть, и на пол она упала с таким грохотом, что я даже подпрыгнул на месте. И не только я. Призрачная гидран когти, которые в данный момент азартно вскрывали доспех одного из рыцарей, прямо как нож консервную банку, заорала благим матом. «Прочь!» — кричала она. «Прочь! Не тронь! Не смей!» «Да пошла ты!» — завопил я, заметив стопку желтых пергаментных листов, которые сжимала мумифицированная рука того, кто лежал в гробу. «Братцы, держите ее, не подпускайте! Еще минутку, не больше!» Я дернул на себя бумаги и понял, что покойный Ательстан не очень рвется их отпускать. Мало того, его левая конечность вцепилась в пергаменты покрепче, а правая неожиданно резво прихватила меня за горло. Ну и в лучших традициях жанра башка предателя ордена повернулась в мою сторону, челюсти лязгнули, а мертвые буркалы без зрачков но зато стремительно налившиеся недобрым красным светом добавили саспенса. «Вот только чем-чем, а зловещим мертвецом меня не испугаешь. Я их столько повидал, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И вообще странно, вроде мне лояльность со стороны этого беспокойного племени обещана, или Ательстан совершенно не подчиняется сэм Если да, то это нонсенс, о котором я при случае непременно расскажу своему черному братцу. Пусть знает, что есть и среди этого племени ренегаты. Да цепистый сволочь! И я врезал бывшему рыцарю кулаком по челюсти, та отчетливо лязнуло. Вот же! Тот повертел башкой, злобно на меня зыркнул и ловко, прямо как орангутанг какой-то, Выпрыгнул из гроба, попутно лягнув меня ногой, обутая в ржавый железный сапог. В результате мы с ним оказались друг напротив друга, и каждый тянул бумаги на себя. Не знаю, как это листан, а я силу применять опасался. Не ровен час трухлявые пергаменты порвутся, и тогда все хана квесту. Но при этом дела мои были хуже некуда. поскольку с одной стороны рассвирепевшая ведьма рвалась ко мне, уничтожая остатки отряда, а с другой таймер на интерфейсе пульсировал, как безумный, сообщая, что время на исходе. А тут еще мертвец снова вцепился мне в горло. Кстати, конечности у него были совсем уж не человеческие. То ли он еще при жизни мутировать начал, то ли это после смерти случилось. Но у людей таких длинных рук не бывает. Но в его заупокойном происхождении были не только плюсы, но и минусы. Даже странно, что я сразу не додумался до одной элементарной вещи. Ведь не раз мне уже и Костик, и Валяев говорили, что часто у самого сложного квеста есть простое решение, а иные трудные ситуации можно разрешить нехитрым ходом. Требуется только до него додуматься. Это у живого человека руку оторвать трудно, пусть даже речь и идет о компьютерной игре. Мышцы, то все, а мертвец, да еще и мумифицированный, это же совсем другое дело. Он сухой как ветка, бери и ломай. Вот и кисть руки Ательстана, та, что бумаги держала, отломилась от его тела без особых сложностей. Правда, вторая целая еще сильнее сжала мое горло, да еще вдобавок данная неприятная личность мне в лицо какой-то трухой плюнула. Но это ладно, плевать. Главное прочесть верхний лист, единственный, который, собственно, и открылся для изучения. Роковой час грянул, и пришли вновь файрол демиурги, И ужаснулись они тому, что увидели. Злоба вместо радости, алчность вместо щедрости, вражда вместо дружбы. Вот что сотворили те, кому было доверено следить за этим миром. И тогда скатились из глаз демиургов три слезы. Первая – слеза печали. так как нет ничего грустнее неоправдавшихся надежд. Вторая – слеза гнева, ибо разочарование ведет именно к нему. Третья – слеза надежды, потому что любая ночь, как бы темна она ни была, когда-то докончится и сменится рассветом. Так и среди богов, которые столь опечали своих создателей, Нашлись те, кто не повинен был в совершенных ошибках и грехах. Были сии невиновные помилованы и предоставили им демиурги шанс на новое рождение, отправив в... в... в куда? Все это было для того, чтобы я узнал то, что и так знал. Вами выполнено задание «Тот, кто лежит в гробу». Награды. 80 тысяч опыта. 65 тысяч золотых. Памятный знак «Тот, кто знает». Титул «Некрофорус». Всякое я видел, но это вообще где-то за гранью добра и зла. Вам предложено принять задание, познавшие ярость. Данное задание является пятнадцатым в цепочке квестов «Повелительница сотен клинков». Условие. Отыскать одного из трех ныне живущих в Файроли свидетелей Исхода, чтобы узнать у него подробности того, как именно проходило судилище Димиургов над богами. Награды. двести тысяч опыта, 150 тысяч золотых. памятный знак, тот, кто слышал, получение следующего квеста цепочки. Вспышка, грохот, гроб от Ивстана Проклятого разлетается вдребезги, да и сам он взмывает вверх, чуть не вырвав мне горло, после врезается в каменный потолок пещеры и падает вниз уже в виде супового набора. Призрачная Гидран, которая почти добралась до меня, перестает терзади Гунтера, стоящего на моей защите в качестве последнего рубежа, и с воем исчезает в синем искрящемся водовороте, возникшем из ничего. Кстати, старая добрая сталь все же наносила ей урон, пусть небольшой, но тем не менее. Если бы не это, не видать нам документов из гроба сто к одному. Другое дело, что вред, который ей причинили рыцари, не шел ни в какое сравнение с тем опустошением, которое она привнесла в их и так не сильно густые ряды. Пискнул таймер, на котором застыли нули, и следом за этим на интерфейс вылетело сообщение, обрамленное веселенького вида рамку, слепленную из лавровых листьев. «Игрок Хейген, поздравляем вас!» Вы все-таки справились с той нелегкой задачей, которую взвалили на свои плечи и смогли это сделать в отведенное на это время. Все, что вам осталось сделать, так это назвать локацию, в которую немедленно будете перемещены как вы, так и ваши спутники. У вас есть 10 секунд для того, чтобы громко и ясно произнести ее название. Важно. Не стоит вам больше появляться в урочи вечных снегов, это небезопасно, вам стоит знать то, что нериты хоть по сути своей давно мертвы, но при этом они сохранили такую человеческую черту, как злопамятность, и вас они точно не забудут. Писк и таймер снова в деле, притом том десятка мигом сменилась девяткой, а после и восьмеркой. «Мих, Назир, крепко держите флоси, не вздумайте его отпускать!» – заорал я заполошно. «Желаю, чтобы мы все перенеслись к первохраму Тиамат!» «Сдается мне здесь важно каждое слово. Скажи, я желаю перенестись, и кто знает, куда занесет моих спутников, а то и вовсе они окажутся здесь. Все?» Сам виноват, ты про них не упомянул. И какая разница, что было написано в сообщении. Формулируй правильно, и будет тебе счастье. Ну а коли нет, это твои проблемы. Синяя вспышка, и я лечу лицом в зеленую траву луга, что находится в пограничье. Нет больше вокруг никакого снега, и злобный холод не тянет из меня очки жизни. Что я там говорил про подземелья? Хуже их нет? Есть. Теперь я это наверняка знаю. Любое подземелье по сравнению с рочем вечных снегов – детская прогулка. Поднявшись с земли, я первым делом глянул на тех, кто сумел вернуться со мной из ледяного ада. Хотя на кого там смотреть? Пальцев двух рук хватит, чтобы счесть моих спутников: брат Юр, черное одеяние которого было изрядно разодрано, фон Ахенвальд, лишившийся своего шлема и щита, Чем Дебин, еле стоявший на ногах, пара рыцарей, поддерживающих друг друга, Гунтер, прислонившийся к стене храма и выглядящий так, будто его пропустили через мясорубку. да мои опричники, вцепившиеся в ледяную статую. Все, больше никто не уцелел, остальные навеки остались там, в снегах. Очередь, стоявшая у храма, на миг замерла, рассматривая нас, а после зашушукалась, пытаясь понять, чему именно они стали свидетелями. Особенно пристально на нас глядели несколько игроков, на доспехах которых был отчеканен герб клана «Воины света». Высокоуровневых игроков надо заметить, а бы кто такую броню небось не получит. «Эй, чего у вас тут происходит?» К нам быстрым шагом подошел Вахмурка, после заметил меня, а следом затем прозрачного ледяного туалетного. «Ух ты ж, ё, это ведь Флосси!» «Он», — подтвердил брат Мих, — «вот так бывает». «Так надо что-то делать!» — выпучил глаза гном. «Срочно!» «Что именно?» — устало спросил у него Назир. «Скажи, мы сделаем». «Я очень извиняюсь», — влез в наш разговор игрок из числа тех, кто стоял в очереди. «Вы же Хейген, это ваш клан построил храм, верно?» «Хотелось бы знать, когда он откроется, просто мы уже давно стоим, и ждем, а двери закрыты. Может, вы как-то решите этот вопрос? Времени жалко, если вы понимаете, о чем я говорю». «Понимаю», – кивнул я устало, «еще как». «Ну да, нет жреца, нет приема, двери закрыты, даже не закрыты, а запечатаны, и это хорошо, это мне на пользу». «Ты обещала!» – заорал я, поднимая руку к небесам. «Ты обещала ему смерть в бою! Так держи свое слово!» Я уже взывал к Тиамат, но там в урочи она могла меня и не услышать. Больно уж непростая эта локация, а здесь данный номер не пройдет, особенно близ храма, возведенного в ее честь. и она меня снова услышала, прошуршала приветливо распахиваясь каменная дверь, и я знал, кто ждет меня там внутри. Только меня и больше никого. «Ну вот», — обрадовался игрок, — «что значит эффективный руководитель?» «Мих, Назир Вахмурка, вы стоите у дверей внутрь, никто не должен войти до того, пока я оттуда не выйду», – скомандовал я. «Магистр, я могу попросить вас?» «Разумеется», – отозвался фон Ахенвальд, – «нашими чек вашим услугам, Лэрд Хейген». «Рыцари, на которых не было живого места, обнажили оружие и встали перед моими друзьями первой линии обороны». Даже Гунтер и тот как-то умудрился подняться с земли. Игроки молча смотрели на происходящее. Они даже переговариваться перестали. Я подхватил ледяную статую с ужасом, осознав, что она таять под теплым весенним солнышком начала и потащил ее внутрь храма. П, погоди!» – заступил мне дорогу брат Юр, И я заметил поблескивание кольчуги под прорехами его черного балахона. «Мне -э нужны...» «Потом», – помотал я головой. «Все потом». Он что-то хотел сказать, но не стал этого делать, просто отойдя в сторону. Не знаю, сколько Флоси весел при жизни, не проверял, но в посмертии он здорово тяжелым оказался. У меня шкала выносливости просила так, как никогда. И главное, расстояние-то преодолел смешное. Тиамат восседала на своем алтре, закинув ногу на ногу, и с интересом перебирала груду драгоценностей из числа подношений, то и дело поднося поближе к глазам тот или иной предмет. «Дешевка», сообщила она мне, осмотрев перстень с крупным аметистом, Работа грубая, людская, золото с примесями, камень с пузырьком. Жадновато у меня паства. Скорее, не богато. Я прислонил флосик к одной из стен. Зато отдают последнее, цени. Но не это главное. Тиамат, ты же дала ему слово. Он тебе поверил. Он служил тебе не за страх, а за совесть. А ты его обманула. Вы. Холодно поправила меня богиня. «Воин, мы с тобой не неровня и никогда ей не станем». «Верно», — подтвердил я. «Но когда уйдем мы, те, кто вам служит, потому что хочет этого сам, а не по причине выгоды, с кем вы останетесь? С теми, кто при первом же сотрясении основ побежит к новому хозяину, потому что у того еда слаще и он платит лучше». или просто потому, что он прикрикнул на них чуть громче, чем вы. Сегодня в роче вечных снегов осталось полсотни воинов. Они умерли ради вас, не задумываясь, ничего не требуя взамен и не жалея о том даже на пороге смерти. Остатки этого отряда сейчас охраняют храм, хотя валятся с ног от раны усталости, но ваш покой им важнее. «Вы уверены в том, что те, кто придет после нас, окажутся такими же?» «Я нет». «Красиво сказано!» Тиамат спрыгнула с алтаря и подошла ко мне. «И ты не врешь, воин, я это чувствую!» «Оживите его!» – попросил я, показав на флоссе. «Сдержите слово!» «Я его уже сдержала!» Богиня сжала пальцами мой подбородок, вздернув лицо вверх. Он погиб в бою, как и хотел. Перед тем, сразив могущественного врага, он умер ликующим победителем. Это ли не мечта истинного воителя? И ведь ничего не возразишь, все верно сказано. Чёрт, все же придется Костика под мекитки брать. А если и он ничего сделать не сможет, эта стерва сейчас возьмет и нового жреца назначит. И что тогда? «Я сделаю то, о чем ты просишь», – продолжила богиня, – «сделаю. Но знай, для него мой поступок может оказаться не благословением, а проклятием. Смерть не любит, когда забирают то, что ей принадлежит по праву». «Мы говорим о Флоссе», – облегченно выдохнул я. «Проклятия опасны только для тех, кто их боится или хотя бы в них верит, а он на подобные темы даже не задумывается». «Смотри, это твой выбор». Тиамат подошла к ледяной статуе, под которой уже растеклась небольшая лужица, и легонько ткнула пальцем в прозрачный нос Флосси. Звон, будто разбился хрустальный бокал плеска воды, и вот перед нами стоит туалетный, живой, здоровый и вонючий. «Эва!» – удивленно рыкнул он, переводя взгляд с меня на богиню и обратно. «А где все? И где эта тварюга?» Тварюга сдохла, напомнил я ему, «А все? Кто остался те за дверью?» «Да, кстати», – задумчиво произнесла Тиамат, – «подожди меня тут, воин, мы не договорили». И она вышла из храма, за дверями которого тут же раздался дружный, восхищенный возглас толпы. «А башка где?» – потеребил меня за локоть Флосси. «Башка, виверный. «Там осталось», – отмахнулся я. «Да на кой она тебе?» «Так трофей!» Расстроенно пробубнил северянин. «Эх, ярл, ярл, ничего-то ты в жизни не понимаешь. Я же ее хотел потом Гунтуру подарить, он бы порадовался. э Он печально махнул рукой, направился в угол, где стоял шкаф, чем-то там погремел, извлек огромный кувшин, запечатанный сургучной пробкой, лихоту сковырнул и приник горлышку ртом. «Ну и славно, пусть надирается, имеет право, а лично мне пора заняться другими вопросами, не менее важными». Тиамат сказала, что мы не договорили. «Все так, все верно».